Глава 4. На сторонний взгляд, взгляд дилетанта, ничего не понимающего в природе процесса, все было достаточно просто. По крайней мере, если сложить обрывки данных, которыми со мной поделился профессор Мартинес, и крупицы информации, оброненные полковником Визерсом, складывалась общая картина. Темпоральный проект был похож на треногу, на которой в настоящем времени и посреди Тихого океана находилась лаборатория профессора Мартинеса, а ножки этой треноги находились на разных планетах. И не просто на разных планетах, а в прошлом разных планет. все таки хорошо, что я ни черта не понимаю физики. Если бы понимал, мне наверняка было бы труднее все это представить. База темпорального проекта в джунглях Белиза служила опорой для того, что профессор Мартинес для простоты обозвал машиной времени. И именно эта опора позволяла людям профессора производить свои исследования в прошлом планеты Земля. Понятно, что любые серьезные изменения в прошлом Земли приведут к изменению ее настоящего. И реальность, в которой существует профессор Мартинес, полковник Визерс, темпоральный проект и сам демократический альянс вполне возможно будет замещена другой реальностью которой ни профессора, ни альянса не будет. Поэтому ребята собирались изменить прошлое цивилизации своих врагов. В идеале сделать так, чтобы у их врагов вообще не возникало никакой цивилизации. Оставить Землю в целости и сохранности, и в то же время стереть из существующей реальности всех ее врагов. Сделать так, чтобы на материнских планетах Скаарии и Клинонцев вообще не зародилась разумная жизнь ведь наверняка это можно каким-то образом сделать. Профессор сказал, что теперь они могут отправить капсулу во времена динозавров, где побочные эффекты ее работы не будут привлекать внимание местного населения и не станут объектом пристального изучения спецслужб. И уж динозаврам точно не понадобится стирать память, замещая ее ложными воспоминаниями. Значит, теоретически, профессор способен отправить такие же штуки в прошлое других планет, перекраивая их историю на свой лад. Главная сложность, когда дал понять полковник Визерс, заключается в том, что для отправления такой хреновины в прошлое планеты требуется площадка в ее настоящем. А Клинонцы и Скари вряд ли предоставят своим врагам из Демократического Альянса территорию для подобных экспериментов. Проблема со Скаарей состояла еще и в том, что никто не знал, где именно находится их материнская планета. Планета, на которой зародилась их раса. Скари по всей видимости, произошли от динозавров. По крайней мере, та боевая особь, изображение которой продемонстрировал мне полковник Визерс, сильно смахивала на вариант Раптора, одетого футуристического вида броню и отрастившего хватательные пальцы на передних лапах. Разве что скари были чуть плотнее, чем рапторы в фильмах Спилберга. Ну и голова у них все же побольше. Само слово скари показалось мне знакомым, как будто я слышал его раньше. Долгое время я пытался вспомнить, где же такое могло быть, и это не давало мне покоя. Я думаю, всем известно ощущение, когда воспоминания вертятся где-то совсем рядом, но внятно сформулировать мысль все равно не получается». Потом, как это и бывает в подобных случаях, ответ возник сам с собой: Скари. Именно так называлась раса ящеров в довольно популярной компьютерной игре моего времени. Не ожидал, что эта игрушка проживет столько времени. Вот они, неприходящие ценности человечества. Скари были самой старой расой в галактике. На момент первого контакта с человечеством гегемония Скари занимала уже несколько десятков планет. И определить, на которой из них началось все это безобразие, уже не представлялось возможным. А сами Скари не желали проливать свет на этот вопрос. А может, за давностью лет они и сами про это забыли. Скари были старше человечества на пару тысячелетий, но не обладали подавляющим технологическим превосходством, благодаря большому количеству войн, которые они вели между собой. У них не было централизованного правительства, раса состояла из нескольких десятков, а возможно и сотен родовых кланов разной величины и могущества, части из которых находились в перманентном состоянии войны друг с другом. Лишь немногие сохраняли вооруженный нейтралитет, но и они были готовы в любую минуту вмешаться в конфликт на одной из сторон. Чего человечество в лице полковника Визерса боялось больше всего, так это того, что Скаари – могут объединить усилия против общего внешнего врага. И тогда-то этому внешнему врагу сильно не поздоровится. Существовала 50% вероятность, что именно человечество этим самым внешним врагом и станет.